Книга Конец Империи завершает цикл романов, посвященных приключениям Стена, прошедшего путь от мятежника с планеты Вулкан, разведчика-боевика спецподразделения богомолов до адмирала Космического флота, личного посланника вечного императора. Однако свободнолюбивый характер Стена не позволяет ему смириться с имперскими порядками, что приводит к острым конфликтам с властью. На фоне картин гибели Галактической Империи, Стэн снова и снова вынужден воевать, чтобы жить. Алан Коул и Кристофер Банч. Серия Стэн. Том 8. Конец Империи. Всем, кто был здесь, когда смерть пришла в городок развлечений, тихой незваной гостей.